«По чьей же указке действовал Иланав, когда входил в доверие к Детанагеле, когда сопровождал того во время бегства на зерцале огня, когда вонзал ему в грудь клинок и подсаживал в ухо лакхекуалари пиявку жизнеточца?» По указке Нора Оксшина, своего покровителя еще с давних времен, когда он, молодой воспитанник староордосской крепости, восхищался Эрпаредом, а Эрпоред Именно от Эрпореда Иланаф впервые услышал имя Нора, потом Нора выразил желание познакомиться с талантливым воспитанником Староордовской крепости, и с той поры Иланаф всегда действовал по указке Нора. Точно так же, как Альсим, ежевечерне упаивавший Эгина до бесчувствия на венце небес, действовал по указке Лакхи. Что сталось с Альсимом после того, как все окончилось наилучшим образом? Альсим, отличившись на пристани, был произведен в пар арцинцы и близко сошелся с лормом Оксцамой, который был возвеличен Сайлой и Стамай не менее, чем сам Альсим. Лорм Оксцама стал первым кормчем варана и раздавал увесистые пинки и флоту Открытого моря, и флоту охраны побережья. Долго ли продлилась дружба Альсима и Лорма Оксцаммы? Увы, нет. Поссорившись однажды по пустячному поводу, они так и не замирились снова, находя все новые и новые поводы, считать друг друга негодяями. Однажды на празднестве в честь бракосочетания Гнора дело едва не дошло до рукоприкладства. С кем сочетался браком лакхакуалара Савель и Стамай. В тот день Эгин в тысячный раз пожалел о том, что не отозвал убийцу отраженных. Сделай он это тогда, у него была бы хоть призрачная надежда на то, что Нора поможет нитям их судеб сплестись воедино. Хумер его раздери этот пестрый путь, в конце которого его настигли пустота и одиночество. Догадывался ли Лакха об этих мыслях Эгина? Нет. Лакхе была неведома ревность, как неведома была и любовь. К тому же он был уверен, что Эгген толком не разбирается ни в талант отраженных, ни в убийцах. Лакха по-прежнему считал Эггена недалеким, хотя и безумно везучим сукиным сыном. Если Лакха не любил Эггена, то отчего он оставил его в живых и, более того, призвел Варрумой? От того... Что об этом? А равно, как и о том, чтобы тот отослал Эгину клешневидные серьги со шмелем, попросила его Авель. Выходит, Лакха во всем потакал Авель. Выходит, так. К слову сказать, даже сочетавшись с ней браком, Лакха так и не научился отказывать ей, когда дело касалось вопросов непринципиальных. Он не любил ее, а потому очень многие вопросы казались ему не непринципиальными. Значит, Лакха женился на ней только для того, чтобы породниться с династией Тамаев? Нет, не только. Авель представлялась ему достойнейшей из всех женщин. Только ей одной гнор рискнул верить в свое невероятное детство. Лакха не знал разницы между любовью и властью. Первое для него всегда подразумевало второе. Именно поэтому он относился к Овель так же бережно, как всадник относится к своей кобыле. Лакха обладал, владел и наслаждался ею. Не содержится ли в этой фразе намека на обращение через грюцкую скачку? О нет! Отношения между Гнором и его супругой никогда не выходили за рамки уложений жезла и браслета содержащийся намек другого свойства. Какого? Возвратившись, наконец, в дом голой обезьяны на желтом кольце под личиной чиновника иноземного дома Аттеноксганаута, эгин узнал об одном печальном обстоятельстве. В бытность свою эгин холил, берег и лелеял свою кобылу луз. Он откармливал ее отборным овсом и всегда жалел. Каково же было его огорчение, когда новый привратник сообщил ему, что некий злоумышленник похитил Лу третьего дня, и в этом ему не смогли помешать ни конюхи, ни запоры на воротах конюшни. Эгин лишь сдержанно покачал головой. Вся эта история слишком отдавала ворожбой. Он ведь и сам был трижды конокрадом. Эгин счел, что таким образом безымянные владельцы уведенных им коней ему все-таки отомстили. Что еще, по мнению Эгина, отдавало ворожбой? Молния, ударившая в восточный флигель имения Сапфир и Изумруд, принадлежавшего некогда вербелине из Аран и ставшая причиной невиданного пожара. Слова Онни о том, что он рожден дважды, и письмо, которое как-то доставили Эгину, перепутав адрес. Письмо было подписано Датанагелой и начиналось словами «Да прибудет твоя жизнь безоблачной, словно небо над Ценором». Подписано письмо было другим, точнее другой Датанагелой с именем Через Ис. И все-таки слишком много совпадений. И все? Нет, было еще одно. Сияющие глаза Лакхи Куалары, пронзительные, серые, словно струи водопада, в пасмурный день, когда он вручал Эгину внешнюю секиру арума опоры вещей. Что сказал лагха когда вручал Эгину внешнюю секиру арума опоры вещей? Он сказал «Люби и властвуй».